Глава тринадцатая. Зеленые птички и лысые бароны. Это карета? Это катафалк на колесах. Черный лакированный гроб с бойницами, который тащит два здоровенных тяжеловоза с мохнатыми ногами и длинными гривами. Ева, подхватив юбку, осторожно забралась по ступеням внутрь и слегка успокоилась. Она боялась, что внутри все будет такое же монументально мрачное, как снаружи, но, к счастью, ошиблась. Карета больше всего походила на автомобильный кемпинг для путешествий. Весьма удобный и большой, с мягкими диванами, пледами и откидным столиком между двумя узкими окошками. Еще было два ящика стула с мягкими крышками. На одной из них, сложив на коленях руки, сидела пожилая горничная ее светлости Лунессы. Сама герцогиня с грацией королевы восседала на диване. В сухой руке обтянутой ажурная перчаткой и она держала бокал с вином. «Садись, деточка!» — недовольно поджала она губы. «Выпить не предлагаю, тебе следует готовиться к зачатию наследника!» Я высела, расправив юбки, улыбнулась и решила промолчать, хотя на кончике языка собралось много острых слов. Но она сегодня так много говорила, что просто устала. поэтому предоставила старухе болтать о чём угодно, а сама просто кивала, иногда вяло думая, что сейчас больше всего ей хотелось бы завалиться в кровати и поспать часов так пятнадцать. Думаю, слухи об исчезновении командора уже просочились дальше крепости, так что нас ждёт парад яйценосцев. И все они... Герцогиня протянула горничный бокал и тапдлила ей ещё вина и сёмные бутылки. «Все они будут виться вокруг тебя», «Да еще и в крепость завтра припрутся, свое почтение высказывать!» «Думаете, я стала так популярна?» Ева подняла взгляд и замерла, сдерживая вопль и больше не слушая, о чем там еще скрипит старая леди. Напротив нее, прямо за плечом Лунесса, сидела зеленая птица и смотрела на Еву немигающими круглыми глазами. При этом вид птичка имела невозможно глумливый. «Вот как так может быть?» ява пару раз моргнула таль склонил голову на бок она потерла глаза и незаметно ущипнула себя за руку таль поднял лапу и по собачьи почесался ты меня не слушаешь детка что ява перевела взгляд на герцогиню ты побледнела укачивает надо сказать что карета двигалась мягко и бесшумно заслуга в том была тали или механики его не знала она просто об этом не думала «Мне показалось, что я видела талия», — тихо призналась она и опять перевела взгляд на зеленое пернатая, которая вольготно сидела на спинке и улетать явно не собиралась. В ответ старуха издала хриплый смешок. «Не льсти себе, милая! Видеть свободных талей могут только сильные заклинатели. Женщинам это не дано. Но ведь во время боя многие видели огненного талия». Ева вспомнила рассказ лекаря и нахмурилась. «Конечно!» снисходительно кивнула лунеса Он ведь уже был привязан к заклинателю, напитался его силой, жизненной энергией и стал видим для всех. Как ты думаешь, что такое таль? Не хмурься, от этого бывают морщины. Так вот, таль — это неразумный дух стихии, а духи простым смертным неподвластны невидимы. Двуджон сидит и внимательно слушает разглагольствование о своей неразумности, и, судя по заинтересованному взгляду, птичке тоже любопытно. Так или не В ордене хранится классификация талей, составленная про дедом Вейна. Он утверждает, что нечто похожее на разум есть только у талей, умеющих приобретать форму предметов и животных. Много силы, немного разума. Птичка упала на спину и задрыгала лапами, изображая серичный смех. Я тоже улыбнулась, наблюдая за ним. Опасности от незванного гостя она не ощущала. Долг он пока не требовал. А то, что она его видит, может, это издержки переноса? Пока проблем нет, и волноваться не о чем. Просто нужно быть на чеку и все-таки добраться до библиотеки». Карета дернулась и остановилась. В час распахнулась дверь, и чей-то веселый и слегка пьяный голос объявил. «Их светлости, герцогинь Ридверд! Вдовствующая и действующая! Хам!» припечатала с улыбкой Лунесса и подала руку появившемуся у дверцы плечистому мужчине в зелёном камзоле. «Как можно, ваш светлость!» — деланно возмутился он, целуя тонкое сухое запястье. «Со всем почтением к вашей мудрости!» «Ещё и на мой возраст намекает!» — разрумянившаяся старуха легко хлопнула его веером по руке. «Какие новости, барон!» Барон подал руку Еве, на ходу бросив пару стандартных комплиментов, и повел обеих женщин сквозь расступающуюся толпу. В спину тут же пристроились два телохранителя, в спину тут же пристроились два телохранителя, а с двух сторон словно из воздуха соткались. Встали два воина, в одном из них Ева узнала Бурхуна. Наемник Залихвастский ей подмигнул и тут же отвернулся. Хм, и где она ошиблась, что он позволяет себе такие понепродские жесты? И это следует пресекать сразу, не хватало ей сплетен. Ева покрутила головой, но видела только круглую площадь в обрамлении одной и двухэтажных домов до да множества накрытых столов. Везде сновали люди, слышались смех, крики, разговоры, шум и гам, как всегда бывает, когда в одном месте собирается много народа. На помосте стоял каменный алтарь, у которого застыл человек в белоснежной хламиде и с воздетыми верх руками. В одной он держал кривой клинок, а во второй — черную курицу. — Ты глянь, как приоделся к празднику! — пробубнила Лунесса, рассматривая Триптона. — Покреп стихует, как последний конюх! Ева присмотрелась. Точно их Триптон! Волосы вымыты и приглажено выбрит, хламида без единого пятнышка — «Золотая карда, очищенная до блеска сапоги. Красавец! Если бы не благостная морда и унылый вой, принимаемый местными за торжественное пение!» На алтарь брызнула кровь, народ радостно завопил, а Ева отвернулась. «Ей нужен мэр, или как они здесь называются, потому что идея, которая возникла в голове, требовала срочного решения». Ваш светлость, скажите речь!» — поклонился им обеим здравяк-барон. «Твой народ, ты говори!» — недовольно буркнула экс-герцогиня. «А мы с шатой евы тебе похлопаем!» Барон провел их к двум креслам, а сам легко вскочил на помост. Речь его Ева не слушала, наблюдала, как знакомый зеленый то ли орел, то ли коршун лакал кровь на алтаре. И чем больше он ее пил, тем ярче начинал светиться. «Как бы не наделал бед!» Народ, кстати, тоже не слушал своего мэра. Он восторгался, исчезающий с алтаря кровушкой. «Хозяин принял жертву! Смотрите, смотрите! Кровь исчезает!» — раздалось со всех сторон. «Это хороший знак! Боги с нами!» Ева посмотрела на Триптона, он тоже глядел на алтарь. «Интересно, видит Таля? Или, может, он его сам призвал? Как бы узнать и не проколоться?» Рядом громко захлопала ее светлость Лунесса, и Ева к ней присоединилась. Триптон и барон спрыгнули с помоста одновременно и также одновременно направились к высоким гостям. «Шата, Ева, рад вас видеть», — улыбнулся Триптон. «Позвольте представить вам моего старого друга». «Позже, Триптон, все позже. Сейчас у меня к господину главе есть несколько важных вопросов, а ты пока развлеки ее светлость». Ева кивнула барону, предлагая отойти в сторону. когда они остановились у самого богатого стола, возле которого стояли только вооруженные воины, взмахом руки приказала охране отойти и повернулась к заинтригованному мужчине. Хитрый взгляд, абсолютно лысая голова, чувственные губы порочного человека. Перед Евой стоял пройдоха, но умный и расчетливый. «Барон, как вы смотрите на то, чтобы немного разбогатеть?» Барон на мгновение замер, подливо всматриваясь в лицо собеседницы. Ева представила, как под лысым черепом щелкают костяшки счетов, и в то же время, как внутренний голос предостерегает барона от опрометчивого шага. — Немного? — переспросил мужчина и улыбнулся одними губами. — А это как дело пойдет? — не стала обещать золотые горы Ева. — Как ваше имя? — Гейтс. — Билл? — не удержался от вопроса. — А вдруг? — Верон Гейтс, — поклонился барон. — Мы были представлены несколько лет назад. Но «Я понимаю, что такая незначительная фигура, как ваш покорный слуга, вряд ли заинтересовал шату королевских кровей настолько, чтобы запоминать его имя». «Да, луна права, нагл и язвителен. Интересно, что дает ему такую уверенность? Черт, как же не хватает собственной службы безопасности? Пожалуй, этим тоже следует озаботиться. Только вот к кому обратиться за помощью? Итан слишком прямолинеен. «Бурхун пока вызывает больше опасений, чем доверие. Остаются только нежный секретарь мужа и Триптон. Но эти оба явно играют свои игры, и сближаться с ними опасно. И кого привлечь?» За спиной раздался громкий фальшивый женский смех. Я воглянулась. Ее светлость Лунесса кокетничала со смазливым белокурым красавчиком, одетым в роскошный расшитый серебром сюртук и штаны с голуном. «А что эта идея?» В голове у Экс-герцогини явно не только ветер гуляет, но и хранится много интересного. Почему бы не попробовать привлечь ее к работе? — У вас есть сын, барон? — думая совершенно о другом, спросила она. — Пока нет, шата Ева, но я жду наследника и надеюсь. Если Верон Гейтс удивился вопросу, то виду не подал. Он налил в бокалы вино, и один из них протянул Еве. — Если родится сын, назовите его Билл. «Могу я спросить, почему?» «Есть очень богатая страна, где живут небедные люди. Так вот, Билл Гейтс — самый богатый человек этой богатой страны. У ребёнка с таким именем просто нет шансов быть неудачником». Немного приукрасила, конечно, но это важно. Ева отсвлютовала бокалом и пригубила вино. Терпкая, с насыщенным виноградным вкусом, а пахнет сливой. «Ну, главное, не миндалём», — усмехнулась про себя. «Угощайтесь, шатая Ева!» — барон отодвинул для нее стул, приглашая сесть за накрытый стол. Сам расположился рядом. «Сегодня такая ночь, когда все равны. Нет принцессы-баронов, нет простолюдинов и триптонов!» Он тонко улыбнулся. «Когда еще я посижу за одним столом с наследницей трона!» «Какой намек! Да вы, барон, в оппозиции! Или показалось?» «Попробуйте крылышки в пикантном соусе!» — готовила моя кухарка, — Изумительно. Ева положила на тарелку разрекламированное блюдо и, решив, что пауза выдержана, изложила свою идею. Лотерея. Думаете, люди согласятся платить за призрачный шанс выиграть? Барон выслушал ее внимательно, ни разу не прибив. Идею уловил сразу же и, судя по азарту в глазах, сопротивляться он не будет. В карты же играют, пожала плечами Ева. «Это благородная игра, которая зависит только от везения и удачи. И чем мы рискуем? Вложения минимальные. Если не получится, убытки будут незначительные. Уж вам вообще бояться нечего. Все риски я беру на себя». «Чтобы в нее играть, большого ума не нужно», — согласился с ней Верон. «А значит, в нее смогут играть и женщины. Я хотел сказать, что многие женщины не обучены грамоте, но знают цифры». А ведь можно рисовать предметы, цветочки там, птичек, рыбок». Ева грызла крылышко и наблюдала за возможным партнёром. Вот и глазки заблестели, и идеи начали приходить. Мозг у барона работает, и работает хорошо. Сразу просчитывает варианты и потенциальность возможной выгоды. Всё же она в нём не ошиблась. Авантюрист, но умный. Этакий Остап Бендер другого мира. Теперь только бы не упустить из рук власть. Все же в их тандеме она собирается главенствовать. Пусть инкогнита. А давайте прямо сейчас и проверим, насколько азартны наши граждане. Загорелся идеей Верон. Попробуем упрощенную версию вашей лотереи». Он подозвал к себе одного из воинов охраны и отдал ему короткое распоряжение, а затем предложил герцогине руку и повел в самую гущу праздника. Его энтузиазм нравился Еве, а может, глоток вина сделал свое дело, и она даже не подумала отказываться. «Ведь если люди клюнут на легкие деньги, значит и вариант с финансовой пирамидой сработает, и у нее появятся средства на строительство элитного медицинского центра. А потом, когда придет время пирамиде рухнуть, можно выпустить акции этого самого центра. Прорвемся, а если нет, то всегда можно ввязаться в политику или зажить семейной жизнью. Нет, все же лучше в политику». Всеобщее веселье и приподнятое настроение передались и Еве, хотя усталость давала о себе знать, легкой болью в висках и тяжести в спине, но все равно она легко взлетела на помост, поддерживаемая за локоть градоправителем. «Друзья, свободные люди побережья!» — зычно заорал барон Гейтс с помоста. Он стоял рядом с алтарем и улыбался, как голливудская звезда перед камерами. «Ее светлость, герцогиня Ридверт предлагает всем желающим испытать удачу!» «Всего одна медяшка, и вы можете выиграть золотой. Новая королевская лотерея только для вас. В праздничном варианте такого больше не будет. Кто готов испытать удачу за одну медяшку?» «Почему не бесплатно?» — тихо спросила Ева, наблюдая, как Триптон и смазливый блондин одновременно повернулись в их сторону. «Если бесплатно, значит, с подвохом или плохого качества. А нам ведь надо, чтобы люди верили?» Так же тихо ответил Верон. — Это вы о промоакциях акциях не слышали ничего. Скоро узнаете. — А чё делать надо, ваша милость? — к ним, расталкивая всех, приблизился щуплый подвыпивший мужик. — Гони медяк и какой-нибудь предмет, — громко сообщил барон. Возле мужичка тут же возник воин с небольшим холщовым мешком и парнишка со свитком и карандашом. Воин передал мешок барону, тот демонстративно его вывернул, показывая заинтересованной толпе, что тот пуст, и вернул вояке. «В мешок прячем ставку, которая будет играть». Ловкие пальцы градоначальника подбросили вверх деревянную пуговицу с нарисованной цифрой два, а в бумажку записываем, кто дал эту ставку. Мелкая монета перекочевала в руку Евы, и она с интересом покрутила ее перед глазами. Круглишок с одной палочкой, ничего необычного. «Дык, а дальше что?» — заорали из толпы. «А дальше выиграет тот, кого изберут боги!» с веселым смехом ответил барон. «Отдаешь медяжку, получаешь десять, а может и сто, если боги на твоей стороне». «И я тоже попробую». Сквозь толпу, словно баржа по заливу, шла дородная женщина с цветастом платье необъятных размеров. «Держи ставку, голова!» В мешок полетела очередная пуговица, а Еве в руку легла еще одна монетка. «Тетка Карля нюхом чует, где денежки водятся», захохотали в толпе. «Когда как не на праздник монетки тратить?» — ответила она и подмигнула барону. «А потом весело выигрыш пропивать в трактире у горы». «Наш трактирщица!» — шепнул Верон. «Авторитетная женщина, я вам скажу. Сейчас начнется!» И действительно началось. Через час горка монет на алтаре приняла внушительный вид, а у мальчишки, записывающего имена, закончилась бумага. «Давай, глава, не тяни!» — все чаще выкрикивали из шумящей толпы, окружившей постамент. только честно, что было, а то боги не простят». «А чтобы было честно, мы пригласим сюда шустрого молодца», — прорал в ответ Верон Гейтс. «Дети есть? Тащите сюда самого симпатичного!» Он щедро отхлебнул вина прямо из горла бутылки, с которой не расставался последние пятнадцать минут. Ева давно сидела на стуле, изображая памятник, и ждала феерического окончания этого эксперимента. На постамент подсадили паренька лет шести. Он стеснялся и переминался с ноги на ногу, оглядываясь на гордую мать, которая стояла рядом с импровизированной сценой и широко улыбалась. Ева следила за бароном и тихо радовалась, что приехала на праздник, а ведь изначально планировала появиться и быстро уехать. Все же, что не делается, делается к лучшему. Вероне Гейте она не ошиблась, из него получится отличный компаньон. Есть у него и нюх, и деловая хватка, и умение завести толпу для своей пользы. Правда, обмануть попытается, но с этим справимся тоже. Был бы результат. Тем временем мальчишка под одобрительные крики запустил руку в мешок, прошуршал там и вынул темно-зеленую, выщербленную с одного края пуговицу, поднял ее вверх. — Номер сорок! то у нас под номером сорок? Выходи, любимец богов! Через толпу с радостным воплем пробиралась невысокая искоглазая девушка с широким лицом и желтоватой кожей. Я смотрела на нее и не верила глазам. «Китайцы в другой мир добрались!» — ошарашенно пробормотала она. «Да не может быть!» «Али, поздравляю! Подставляй подол!» Верон под радостный визг девушки сыпал звенящий ручеек в широкую горловину на поясного кошеля. «Одна медяшка превратилась в... 110!» подсказала Ева. «В девяносто!» — прорал барон чуть осипшим голосом. «Оставшиеся монетки перейдут на следующую игру. Мы увеличим выигрыш. Следите за объявлениями, где и когда пройдет очередная лотерея». А дальше были танцы, песни, смех, пошлые конкурсы, вино и сладости, которые разносили на деревянных подносах. В эту ночь действительно все были равны, Никто не обращал внимания на титулы, родословные положения в обществе. Экс-герцогиня танцевала с белобрысом, Триптон кружил трактирщицу. К Еве несколько раз тоже подходили, но телохранители, получив четкий приказ, никого не подпускали. Ева договаривалась с уставшим гейцем о завтрашней встрече, обсуждала, какие документы им нужно подписать, а заодно интересовалась системой налогообложения, которую к концу разговора категорически захотела изменить. Но об этом они поговорят завтра. Когда зажгли огромные костры и стали убирать со столов, Ева тихонько исчезла с площади.